Часть 6. Апгрейд волевого интеллекта. Глава 1. Феномена волевого интеллекта. Нередко участники моих тренингов и мои клиенты жалуются на дефицит воли, что иногда называют прокрастинацией. От английского procrastination. Задержка, откладывание. От латинского procrastinos завтра и латинского pro на В психологии постоянное откладывание дел на потом. Они говорят, что им не хватает ресурса волевых усилий, и поэтому они не достигают поставленных целей. Начало или завершение проектов, проигрывают переговоры, не получают нужного образования, не могут закончить ремонт в квартире, достроить, пройти лечебную программу. Это состояние для них крайне неприятное, и многие хотели бы изменить эту ситуацию. считая её причиной своих неудач. И в итоге они оказываются в канаве разочарования под забором мечты. Известный американский маркетолог Джек Траут шутливо описал подобное состояние. Для некоторых людей цель как сон, проснулся и забыл. Мои клиенты просят повысить их волевой потенциал. Они задают актуальные для них вопросы, Как повысить волевой ресурс и что для этого нужно делать? Для реализации своих целей им нужен кнут воли, топор действия или ураган мотивации. Но где их взять? Наш волевой интеллект это наше важное конкурентное преимущество. Тренировка волевых качеств имеет давнюю историю. Во все времена и в разных культурах люди понимали важность волевого интеллекта в воспитании мужчин. и в подготовке будущих воинов. В тренировку воли входили такие умения, как управлять своими эмоциями, преодолевать страх, стойко переносить лишения, включая боль, голод, жажду и холод. В истории человечества много таких примеров: воспитание молодёжи в Спарте, подготовка самураев, ниндзя в Японии. Культурные обычаи североамериканских индейцев и некоторых африканских племён, посвящение в войну через варианты инициации, прыжки с высоты с привязанной к ноге лианой, подвешивание за кожу на крючьях, хождение по огню были направлены именно на развитие волевого интеллекта. Создатель отечественной школы кои карате Андрей Качергин проводит свои тренинги с элементами тренировки волевого интеллекта. Контролируемое удушение, жёсткие спаринги, длительное стояние на кулаках. Как он считает, без этих навыков невозможно быть эффективным в единоборствах, спаринговать с сильными противниками. Андрей Кочергин повторяет на своих тренингах: "Самый неприятный человек это вы сами. Вам больно, и вы сдуваетесь. Как стать лучше?" Держаться там, где держаться очень трудно. Терпеть там, где терпеть нельзя. Самый лучший способ стать лучше. Часто при одинаковых условиях, уровне физической подготовки и технического мастерства выигрывает спортсмен с более развитым волевым интеллектом. Похожая закономерность отмечается на переговорах. При прочих равных условиях лучших результатов добивается более волевой оппонент. Недаром говорят, что здесь нужны стальные яйца. Психофизиологическая тренировка бойцов спецназа ГРУ по сути является тренировкой волевого интеллекта, которая включает в себя мощное состояние уверенности, веры в себя, в свои возможности. Ты круче всех. Мы элита армии России. Выше нас только звёзды. Никто кроме нас. Развитие состояния решимости, достижения поставленных целей, преодоления препятствий. Самоконтроль, управление своими эмоциями, тревогой и страхом, унынием. Тренировка агрессии, готовности активно сражаться, убивать врага. Тренировка максимальной физической выносливости и психологической устойчивости. Развитие навыка осторожности, предусмотрительности, просчёта вариантов развития событий и анализа последствий принимаемых решений. Об этом пишет Алексей Ардышев в своей книге Боевая подготовка спецназа. Экстремальное выживание. Во время тренировки психологической устойчивости бойцов спецназа усилия направлены на то, чтобы любые неожиданности для них стали привычными. а тревожное состояние и боевая готовность — нормой. С американским элитным спецназом «Морские котики» работают лучшие психологи страны, развивая волевой интеллект курсантов. Они выделят несколько факторов, которые обязаны учитывать бойцы спецназа в экстремальных ситуациях. Нужно четко и правильно ставить цели и задачи. и визуализировать этапы их достижения, иметь дорожную карту. Уметь сохранять позитивный настрой и проводить внутренний диалог между субличностями. Управлять стрессом и эмоциями. Как одно из направлений тренировки волевого интеллекта, можно рассматривать японскую модель совершенствования своей деятельности кайдзен. Применение принципов кайдзен широко используется в развитии и достижении успеха в разных сферах человеческой жизни. Почему именно кайдзен? Любые перемены напрягают людей, особенно внезапные, революционные. Поставленные значимые цели могут не выполняться, если усиливается страх неизвестного, страх перемен. Однако маленькие шаги кайдзен значительно снижают страх перемен, давая возможность людям постепенно приспосабливаться к изменениям. Но для того, чтобы практиковать кайдзен, нам нужно совершать волевое усилие. Практика кайдзен особенно хорошо прослеживается в японских боевых искусствах: будо, в карате, айкидо, кудо, кендо и айдо. Мне приходилось заниматься перечисленными боевыми искусствами у японских мастеров, которые настраивают своих учеников на постепенное многолетнее шлифование каждого приёма, каждого движения, что требует серьёзных волевых усилий. Но в свою очередь эти упражнения и развивают волевой интеллект. Они учат терпению, настойчивости, решимости и главное делать то, что не хочется делать. Адепты боевых искусств практикуют эти навыки в течение всей жизни, постоянно повышая своё мастерство. Недаром приставка до переводится с японского как путь. Современные исследования нейрофизиологии головного мозга показали, что у тех людей, кто дольше откладывал получение вознаграждения, оценка уровня самоконтроля Префронтальная кора головного мозга, используемая для эффективного решения проблем, творческого мышления и контроля импульсного поведения, была более активная. У тех, у кого время отсрочки оказалось малым, напротив, более активным был вентральный стриатум, особенно когда они пытались контролировать свои реакции на особенно соблазнительные стимулы. Эта область, расположенная в более глубокой и примитивной части мозга, лимбическая система, связана с желанием, удовольствием и вредными зависимостями. Мы должны понимать, что есть два механизма, управляющие поведением людей, которые находятся в противоречии: горячая система, лимбическая система, и холодная система, префронтальная зона мозга, что раньше называлось чувства и разум. У разных людей по-разному может проявляться волевой потенциал в силу особенностей темперамента и биохимической нейрорегуляции. Я бы условно разделил волевых людей на две группы: стайеры и спринтеры. Одни могут, как стайеры, бежать на длинные дистанции. У них хватает воли на много месяцев, а иногда и на десятки лет. Другие спринтеры. они могут совершать серьёзные прорывы на короткое время. Потом им нужно отдохнуть и расслабиться. Кто вы по жизни стайер или спринтер, решать только вам. Если кому-то не хватает волевого ресурса, то у некоторых людей он в избытке. Психиатры таким людям ставят диагноз параноидальная акцентуация характера. Это люди с повышенной самооценкой, мощной уверенностью в себе. В своих действиях они стеничны, способны легко преодолевать препятствия. Прирождённые лидеры умеют увлечь людей своим примером, целенаправленны. Они могут быть носителями различных сверхценных идей – религиозных, политических, научных. Они и создают новые направления, новые школы в религии, науке, искусстве, политике. Сверхценная идея суждение, которое возникает в результате реальных обстоятельств, но сопровождается чрезмерным эмоциональным напряжением и преобладает в сознании над всеми остальными суждениями. Человека охватывает чрезмерная одержимость в достижении какой-либо цели. Часто при достижении этой цели у человека происходит катарсис. Но если есть спрос на развитие волевого интеллекта, то есть и предложение. Так как многие участники моих тренингов имеют желание повысить свой волевой ресурс, то я для них разработал и провожу специальный тренинг Волевой интеллект руководителя, который является продолжением моих тренингов. Сверхвозможности, стресс-менеджмент, эмоциональный интеллект руководителя и драйв-менеджмент. Лучшие модули из этих тренингов были трансформированы для нового тренинга Волевой интеллект. Такие как спокойная решимость, настрой на преодоление препятствий, состояние стойкости, умение одержать психологический удар, состояние драйва. В программу тренинга входят подходы и упражнения из боевых искусств, практики кайдзен, а также мои собственные оригинальные разработки. Что же является основой волевого интеллекта? Высокий уровень энергетики, максимальная уверенность и вера в себя. Умение фокусироваться на приоритетных задачах длительное время. Умение ставить цели и добиваться результатов, несмотря на препятствия. Высокий уровень самомотивации в достижении своих целей. Настрой на преодоление препятствий, состояние стойкости. И ещё навык терпения, терпения и терпения. Самодисциплина делать то, что не хочется делать, а делать надо. Что даёт тренинг волевой интеллект? Вам легче будет добиваться своих целей, управлять своим поведением, контроль и управление эмоциями: уныния, подавленности, рассеянности, раздражения, гнева, тревоги. Рост волевого ресурса. своей активности, напористости. Навык тренировки силы воли, терпения, решимости, стойкости. Настрой на преодоление препятствий. Умение держать удар в сложных и экстремальных ситуациях. Навык работать максимально эффективно с минимальными энергетическими затратами. Компетенция поддержания у себя хорошего настроения, состояние потока, драйва. Избавление от вредных привычек: курение, алкоголизм, переедание. Тренинг оказался востребованным как продолжение тренинга эмоциональный интеллект руководителя. Чтобы добиться успеха в жизни, мало хорошего образования, набора нужных для карьеры компетенций, коммуникативных навыков, нужен ещё и развитый волевой интеллект. Наша жизнь это марафон, в котором побеждают те, кто готов делать больше, чем делают другие, держаться там, где другие уже не могут держаться, преодолевать те препятствия, которые останавливают других. В книге "Развитие силы воли" знаменитый психолог и создатель маршмеллоу-теста Уолтер Мишел доказывает, что самоконтроль имеет первостепенное значение для достижения успеха в жизни. Но как развить навыки самообладания, сталкиваясь с повседневными вызовами, например, необходимостью избавиться от лишнего веса или бросить курить. Что важно в тренировке волевого интеллекта, прежде всего, это продолжение обычного интеллекта. Но здесь главное самоконтроль. По сути, мы тренируем мышцу самоконтроля. Но мышца во время тренировки устаёт. Ей нужна глюкоза и кислород. Всё это касается и самоконтроля. Нам нужен кислород и воздух. При снижении уровня глюкозы в крови и уменьшении кислорода в воздухе мы теряем самоконтроль. Физические тренировки, сбалансированное питание, полноценный сон и отдых фундамент волевого интеллекта. Для поддержания самоконтроля в активной фазе мы можем использовать возможности своих внешних и внутренних ресурсов. Первое. Поддержка в проектах, требующих значительных волевых усилий со стороны значимых людей. Как пример, стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом. Второе. Осознание и переживание наших ценностей. Ради кого и чего мы делаем? Дети, родные, друзья, деньги, творчество, вызов самому себе. Как пример, покорить Эверест. Наконец, внешний контроль. Нахождение в окружении людей, которые для нас являются авторитетами, а иногда и определённые религиозные переживания. Тренинг волевой интеллект состоит из базовых модулей. Первый модуль развитие волевого потенциала, управление концентрацией внимания, негативными эмоциями, тревогой, страхом, умением держать психологический удар. навыкам преодоления препятствий, состояние стойкости. Второй модуль. Управление привычками. Избавление от вредных привычек и развитие полезных привычек. Третий модуль. Достижение конкретных результатов при постановке значимых целей. Что наиболее важно в развитии волевого интеллекта? Проработанный план достижения важной для нас цели дорожная карта. Постоянная визуализация конкретных целей, поставленных нами. Чёткая привязка наших целей к нашим ключевым ценностям. Мотивационная поддержка своих действий, регулярное вознаграждение себя за достижение промежуточных целей. Навык управления импульсивными реакциями и эмоциональными вспышками. Наличие чёткого плана, как погасить внезапные желания. Например, в случае внезапного желания есть, выпить воды, пожевать резинку, глубоко подышать. Регулярная тренировка волевых усилий, силы воли. Нам нужен волевой интеллект при ведении сложных, рискованных, ответственных проектов, внедрении инноваций. В этих ситуациях нам необходима мобилизация волевых усилий в четырёх фазах. Первая запуск рискованно-сложного проекта. Вторая. Преодоление периода неудач. Третья. Прохождение периода рутины. Четвёртая. Завершение сложного проекта на фоне усталости, потери интереса. В каждой фазе используются разные психотехники управления силой воли.